Таким образом, весь акт освобождения слагался из трех моментов. Первое – из устройства сельского общества. Второе – из наделения крестьян землею в постоянное пользование. И третье – из выкупа этой земли, отведенной в постоянное пользование.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 Сельское общество управляется волосным старостой и сельским сходом, волость управляется выборным – волосным старшиной и волосным сходом, составленным из дома хозяев волости. Сельский сход, как и сельские староста, имеет чисто хозяйственное административное значение, волосное управление сосредоточивало в себе еще и сословный суд, органом которого была коллегия выборных судей.